11. Рустам Варда, есть ли жизнь на Марсе? Вот и не верь в чудеса, сказал бы кто полгода назад, что мы будем разговаривать с самым натуральным эльфом, я бы поржал от души. Но сейчас на веселье не тянет никак. Эльф натуральный, самдешний, без подмены, сказал нам пока и сделал ручкой. Ну ладно, ручкой может и не делал, но уехал с миром и наметками на продолжение банкета, то есть знакомства. А мы, спешно приходя в себя, после почти волшебного рандеву, на всех порах рванули к границе. Но мысли-то из головы не выкинешь, вот и думали о пережитом, так и сяк, вертя эпизоды и оценивая их со всех сторон. Такие есть в этом мире что-то, выходящее буквально выламывающееся за рамки разумного. И дать логическое объяснение этому мы пока не могли. Впрочем, больше голову ломал Серега. Я-то просто дал себе установку принять как версию всю эту мутатень с магией и не пытаться понять сходу. Достоверных данных для анализа мало, а строить гипотезы на пустом месте глупо. Меня больше занимало поведение Рейнса перед отъездом а именно его молчание относительно дальнейшей судьбы своих помощников, шустрил. Тем более их вожак приходился ему чуть ли не роднёй, вроде бы надо спросить, что да как. Но Рейнс промолчал и тем заслужил плюс в моих глазах. Ему уже намекнули, что с бандитами, чья вина доказана, разговор короткий, и он всё верно понял, не стал просить даже за Грута. Вот тут одна загвоздка, если Грут женат на его сестре, сам по себе факты из-за ряда вон выходящий, то значит родич, или его считали парией. Мол, сестра втюрилась, но это ничего не меняет. Наоборот, эльфам облегчение, избавиться от такого зятя за благо. Интересный момент, но и над ним я долго голову не ломал, а с шустрилами мы поступили просто, строго по местным законам. Еще одной шайкой на границе стало меньше. Вместе с шустрилами сгинул в небытие и торговец. Оставлять в живых такого свидетеля было никак нельзя. В общем, мы записали в актив сразу две банды. более чем перед приставом похвастать. Но пока до пристава далеко. Теперь главное перехватить Актара. Слишком много тот узнал о хордингах. Такой источник информации до императора дойти просто не должен. Марш границы, сеанс связи с базой, уточнение маршрута и корректировка курса заняли весь день до темноты. На ночь мы остановились в небольшом хардаре, зажатом между леском и заболоченной низиной. За низиной шли поля Гезаха, теперь опустевшие, а еще недавно вполне даже обитаемые. Сборщики и контрабандисты буквально ползали по земле, собирая драгоценную отраву. В этом хардаре мы раньше не были. Поэтому встретили нас настороженно. Но узнав, кто именно пожаловал, тут же открыли ворота. Кстати, в прикордоне внешние стены всех хардаров имеют ворота. А закрывают их на здоровые засовы, размером с бревно. Наскоро скоропоев и заняв отведенную для ночлега комнату, мы устроили лежанки и приготовились спать. Но сон не шел. Парни затеяли треп. Я, честно говоря, думал, что обсуждать будут предстоящее дело или, скорее, появление армии хордингов, но все, как сговорились, вспоминали встречу с эльфом, а потом перешли на чудеса и магию. Спонтанно возник целый диспут относительно возможности существования сверхъестественного и его практического применения. Забавно, но наши парни по жизни — трезвомыслящие прагматики, и в сказочную Галиматью верят не больше меня. Но это как если бы достоинства различных марок коньяка обсуждали завзятые трезвенники. На самом деле ерунда получается. Магии нет, сказочных существ нет, но они есть. Налицо противоречие фактов. Отсюда и вопрос, какой из основных постулатов нарушен? Если эльфы и маги есть, то как они появились? Что заставило их возникнуть в этом мире или кто? Магия – нечто особое, вроде как поле или излучение, а может искусственно привитый дар. Но кем? Тот же Рейнс на Земле вполне бы зашел за человека. Никто бы не обратил на него особого внимания. Подумаешь, чуть другое строение лица. Да по Земле такие уроды бродят, по сравнению с которыми Рейнс – образчик красоты. Правда, мы не знаем особенности строения его организма. Может, в этом отличие? Но если он ест нашу пищу, говорит, как мы, имеет приблизительно одинаковую с нами эмоциональную, психическую составляющую, то и внутренних отличий не так много, и они не так уж сильны. Проверить бы, но ведь не подтащишь шельфа к медикам, не до того, может потом. А пока принять как данность, как факт, будем считать это технической характеристикой субъектов. Ну, как скорость движения, умение фехтовать, плавать. Во всяком случае, ничего сверхъестественного не происходит. Магики не летают, молнии не метают, горы не двигают. А эльфы не живут по тысячи лет и не говорят на своей певучей билиберде. И хватит об этом. В общем-то, Актар мог перейти кордоны в Кумкуаро. Эту возможность Бердин учитывал и ориентировал на поиск цензора парней Орешкина но больше склонялся к тому, что гость с полудня рванет к нам. Причина такого вывода была проста. Закатная часть баронства Салдеп дольше всего была свободной. Туда войска хордингов пришли в последнюю очередь. И, конечно, цензор не станет ломиться через заслоны корпуса закат. Он попробует обойти их. В том, что Актар прекрасно разбирается в военных делах, ни у кого сомнений не возникало. Пленные дворяне барона Мнела кое-что рассказывали о советнике Сюзерена. Значит, в ловушку цензор не попрет. Но версия версии, а мы были готовы к любому повороту событий. И группа Артема тоже заняла позиции возле кордона. Мы уже обговорили план действий, в том числе совместных, на случай, если придется работать одним отрядом. Серега уверял, что Актар сразу рванет городу. Мол, там и связь, и власти помогут быстрее послать весь начальству и выехать в столицу. А значит, нам перекрывать не семь дорог, а две. Это проще, но где гарантия, что Актар поступит именно так? Опять одни догадки. За последние сутки границу с империей пересекали два десятка человек. В основном беженцы из баронства Салдеп. Через кордон с баронством Зел не перешел ни один. Так быстро хординги заняли те владения и перекрыли границу. Судя по снимкам зонда, к временно свободному участку границы спешили еще десятка-полтора людей. Кто верхами, кто на повозке, кто пешком. Все должны были выйти на сравнительно небольшом отрезке, как раз между Нойдой и Гезахом. Бегать за каждым у нас просто не было возможности и Штормин принял единственно верное решение – занять позицию у развилки дорог. Куда бы ни направлялись беженцы, они неминуемо должны были пройти мимо нее. Место у развилки было глухое, даже мрачное. Остатки нескольких строений – полуразваленный сруб большого дома, разрушенный забор, причем не саманный, а деревянный, и заросшие гезахом и сорной травой поля. По слухам, местный хардар разрушили и сожгли контрабандисты, которых зажали здесь брантеры. Погибли все жители, их просто перерезали бандиты. Дома брали чуть ли не осады, и потери с обеих сторон были просто ужасны. Брантеры тогда опустили огонь на поля Гезаха, отчего вся округа была выжжена вместе с леском и рощами. За такую глупость пристав разогнал уцелевших брантеров, Говорят, потом кое-кто из них пополнил ряды контрабандистов и уже сам перевозил дурманное зелье в вглубь империи. До Кордона отсюда неполных пять верст, до Гезеха чуть больше двенадцати, ближайший Хардар в десятки верст, место и впрямь глухое, очень удобно для того, кто не хочет светить свое появление, предпочитая прибыть в тайне. Пока мы обыскивали развалины, Серега связался с базой и рассматривал снимки зонда. Место местом, но если в этот район не придет ни один беглец, то здесь делать нечего. Зонд не подвел, показал семь точек, что уже были у самой границы. И еще спиток шли к ней на всех парах. Попросту бежали. На этом участке была только одна воинская застава. Шесть легионеров, второй когорты шестого легиона. Как минимум половина беглецов выйдет на заставу. Обычно легионера пропускали всех, так что беглецам не миновать развилки. А вот что с остальными? Посмотрим, куда они попрут, принял решение Серега. Тут тропинок хватает, но конные и с повозками по ним не пойдут. Неудобно, значит остальных перехватим. Разделимся? Спросил я. Придется, расстояния небольшие, так что успеем за всеми. Штурмин глянул на потемневшее от туч небо. «Первая партия явится только к утру. Всем ужинать и спать!» «Федор, ты первый на дежурстве. Потом рус. И повнимательнее, тут кто угодно может бродить!» «Врубим сканеры всех делов!» «Предложил я!» «Врубим ночью, а пока своими глазами!» Штурмин растянул губы в усмешке, потянулся и резко выдохнул. «Пошли ужинать!» Весь день впроголодь кишки уже воют. «Тогда и выпить не грех, по такой погоде», — предложил Федор, снимая с пояса флягу. Серега на миг задумался, махнул рукой. «Давай, заодно отметим юбилей». «Какой?» Штурминов вел нас насмешливым взглядом и с укором сказал. «Забыли! Восемь месяцев мы здесь, с момента первого перехода группы». Честно говоря, я вообще не вел отсчета, да и Степан с Федором тоже. А Серега выходит, помнил. Что ж, он командир, ему и считать. Юбилей так юбилей был бы повод, пошутил я. Загреть нутро в такую погоду и впрямь было совсем не лишним.